В настоящем случае для нас очень важно то обстоятельство, что переведенное в летописное свидетельство древняя былина дает богатырю свой город или городок, осыпь, соп, называемый теперь обыкновенно городищем и городком, что в этом городке она собирает богатырей на думу, где они решают служить только в матери русских городов. Мелкий городок, тянет к своей матери даже и богатырскими силами. Вот причина, почему должны были усиливаться старые города во всех областях русской земли. Здесь же скрывается причина так называемого возвышения Москвы над всеми старыми городами, как прежде стал над ними возвышаться Мизинный Владимир. Мелкие волости и города старались примыкать туда, где являлась больше силы и умения жить с хозяйским разумом в возможной тишине и покое. На первом татарском побоище погибли все могучие и сильные богатыри. То есть погибла вся древняя Русь с ее богатырским складом жизни, с ее бесчисленным городством и со всякой княжьей как политической формой ее древнейшего быта. Созерцание всех киевских былин, конечно, носит в себе многие бытовые подробности уже позднейшего времени, но в общей основе своей песни оно изображает время очень отдаленное, когда в действительности по русской земле разъезжали могучие люди, искавшие дело и обыкновенно направлявшие свой путь к городам, где служба их принималась с радостью. Мы достаточно видели, что лицо ласкового князя – по своим бытовым чертам, столько же подходит к олицетворению ласкового города, как и к живой личности, отчего и богатырь-крестьянин Илья Муромец, по иным былинам, находится в обиде от этого князя, враждует с ним, подобно тому, как крестьянин всегда живал в обиде от города и немало враждовал с городом, а олицетворение вообще свойственно былинам. Если выдалище поганам, Соловье-разбойники, змея Горынычи, лежат черты бытовых отношений к враждебным силам дикого степного соседа или домашнего разбоя, то почему же и в лице князя Владимира не могут рисоваться черты гостеприимного города, которому богатырь отдавался на службу? Князь был корень, кон жизни города, главный представитель города» поэтому не мудрено, если в его облике выясняются нравы и обычаи самого же города. Мы видели, что стольный князь Владимир собирал дружину отовсюду, даже и по деревням, везде ее искал, везде спрашивал. Призвание, собирание дружины было существенным делом его жизни, ибо дружина была коренным существом самого города». Призвание дружины таким образом составляло самое обычное и как бы физиологическое действие городовой жизни, поэтому и призвание варягов в Новгороде было в сущности самым простым и, так сказать, ежедневным явлением древней русской жизни, которое сделалось знаменитым только по случаю утверждения в земле одного княжеского рода, да и то вследствие обстоятельств, благоприятствовавших этому роду. Новгородцы уже святославу грозили, что найдут себе князя и в другом месте. Естественно также, что призвание дружинника, как и самого князя, в иных случаях могло оканчиваться изгнанием, что вполне зависело от состава дружины, от разделения ее на особые круги или партии, от могущества одной какой-либо партии над всеми другими и так далее – не говоря о том, что иной дружинник и сам князь приходились не ко двору для всего города. Немаловажную роль в этих случаях играли клевета, оговор, наушничество, всякая сплетня, о чем рассказывают и былины, говорит часто и сама летопись. Как бы то ни было, но призвание дружины, а следовательно и князя, изгнание дружинника, а следовательно и князя, составляли, так сказать, простое жизненное отправление древнего городского быта вообще, заключались в самых началах, в природных свойствах и порядках этого быта. Вообще, нам кажется, что богатырский былинный эпос есть вполне достоверная историческая песня о том складе русской жизни, который некогда господствовал по всей русской земле, и давал ей облик первородной клетчатки, составленной из племенных и родовых властей, живших каждая отдельной независимой жизнью и руководимых городовой общиной или дружиной своего родного города-городка. Если мы не последуем в точности за Шлецером, которого в его взгляде на начало русской истории вполне оправдывает время и состояние науки – Если мы оставим в покое все суждения о том же предмете нормандской школы и не будем начинать свою историю от пустого места, то легко увидим из первых же и самых достовернейших свидетельств, каковы договоры с греками, что в приход Рюрика в Новгород и Олега в Киев русская земля жила именно дружинным складом повсеместного городства, что для определения земской власти, сидевшей в этом городстве, она имела даже особое имя, прозывая всех городовых владых в общем их составе или в общем их характере всяким княжьем, всякой княжьей. Это княжье многочисленных городков и городов и составляло политическую клетчатку всего русского первобытного земства. Оно было действующей силой земли, ее знаменем, ее коном, или политическим корнем, на котором произрастали все бытовые и общественные отношения земли. Договоры с греками прямо ведутся от имени этого городства, только под рукой главного города Киева. От всякого княжья, от всех русских людей, от всякого города идут послы и гости и вместе утверждают мир, вместе обещают сохранить его с ответом в случае неисполнения условий, Ни одного киевского, но и каждого князя и каждого русского человека. Вот почему не один Киев, но каждый русский город, стоявший в союзе Киева, требует себе вклада, ибо по тем городам сидят князья, находящиеся только под рукой Киева, этой матери, но не господина городов русских. Точно так же и приходящая в Царьград Русь, послы и гости – Получают содержание месячное, отдельно и независимо по каждому городу. Первое на киевских послов и гостей, потом на черниговских, Переяславских и всех прочих городов. Все это показывает, что каждый город понимал себя особым, отдельным, независимым существом, которое пользовалось одинаковыми правами, и имела одинаковые органы для своих действий, как и главный город Киев. Именно право отдельного независимого посольства показывало несомненную самостоятельность и независимость каждого города. Каждый со своим родом жил особо, на своем месте. Каждый владел особо своим родом. Эти слова в точности обозначают характер древнего общественного быта, и на первой его ступени, в смысле особых кровных родов, и на той ступени, где из родов образовались общины и города-дружины. Таково было устройство русского земского быта в так называемое доисторическое время. Об этом устройстве очень ясно свидетельствует византийский император Маврикий в VI веке, говоря, что у славян и антов множество князьков – что славяне и анты живут вечно в несогласии, на чем решают одни, на то не соглашаются другие, друг другу не повинуются и не покоряются единой власти. О множестве князьков у днепровских обитателей акатиров свидетельствует также Приск в середине V века. Те же самые свидетельства, короткие и не знавшие подробностей дела – В полной мере прилагаются к нашей истории XII века, о которой в точности можно сказать то же самое, что Маврикий говорил о славянах и антах. Никакой власти не терпят и друг к другу питают ненависть. Но само собой разумеется, что такой порядок дел должен восходить и дальше за пределы VI и V веков, ибо до доисторическое время Тема отличается от исторического, что оно долгие века повторяет одно и то же, что оно, собственно, есть только естественная история народной жизни, сложившая эту жизнь в известный образ и повторяющая свое создание без конца, пока не выработаются в ней какие-либо иные основы развития. Вместе с, нем, с немская разрозненность жизни – это господство особых, отдельных и независимых ее кругов, родовых или общинных все равно, вполне оправдывает и существование повсеместного городства, которое, несомненно, и народилось вследствие той же разрозненности и коренной потребности жить особняком, независимо, не подчиняясь никакой чужой власти, что, конечно, выходило по прямой линии из древнейшего в полном смысле родового устройства народных связей. Итак, на основании свидетельств византийских писателей, поясненных договорами Олега и Игоря и подтверждаемых вещественными памятниками многочисленных городков, можно с достоверностью заключить, что перед приходом Рюрика Русская земля представляла клетчатку городства, представляла вполне сложившееся историческое тело, своего рода организм, конечно, еще с первородными силами и свойствами, но уже готовый и способный воспринять в себя более возвышенное начало исторической жизни, существенной силой и формой, и, так сказать, материей этого организма, Был город не в одном смысле осыпи или окопа, но и в смысле особого порядка, нрава и обычая самой жизни. Пребывая еще в пределах естественной истории, все это городство, как множество, как целая клетчатка, вполне одинаково выражало свои идеи и свои силы в каждой своей частице или особой клеточке, Различие заключалось только в объеме этих клеточек, то есть многочисленных городков и городов, в их большей или меньшей силе, в тех отношениях, кто был старший, кто младший, кто был матерью, кто сыном своей матери. Матерые города, конечно, были главными основами всей этой клетчатки, но подобно тому, как маленькие городки были средоточием своей волости, так и большие старшие были средоточием своей области. И те, и другие держались своей дружиной, имели одну и ту же задачу жизни – охранять, защищать свою волость или обволость, целый округ волостей, получать за эту службу кормление и добывать, распространять кормление по всем сторонам под видом всякого промысла и торга, и особенно под видом даний – то есть поборов с близкого и далекого населения всего того, что люди дадут. Промысел на людей-данников составлял первую заботу и всегдашнюю работу города или той богатырской военной общины-дружины, которая исключительно должна была жить в городе. Само собой разумеется, что такой промысел наиболее сосредоточивался в матерых городах, для которых уже с самого их зарождения он являлся обычным делом собирать дань кормления со своих же родичей, младших властей и городов. Дальнейшая история этого городства, конечно, должна была создать целый союз старших матерых городов, или союз больших племенных властей областей, более или менее равносильных между собой, вполне самостоятельных и независимых друг от друга. В таком порядке земской жизни застает русскую страну ее история, записанная в летопись. Но такой порядок не мог создать себя даже и в одно столетие. В нем очень много естественного и очень мало искусственного, А все естественное в человеческом быту вырастает очень медленно и содержится очень долго. Только искусство вроде наших Петровских преобразований пересоздает человека сравнительно быстро и с той же быстротой переводит его развитие с одной дороги на другую. Поэтому племенные области, в которые пришло княжеское племя Рюрика, несомненно, существовали уже много веков, и в призвании князей выразили только свою жизненную потребность и желание устроиться лучше прежнего. Рюрик, таким образом, застал русское историческое дело уже в полном ходу. Не доставало только храброй дружины, которая помогла бы прочистить во все стороны давнишние пути дороги, отнятые различными соловьями-разбойниками, И чудищами, идолищами погаными, а больше всего хитростями льстивого греко-византийца, очень не желавшего иметь по соседству сильную и непокорную народность.